Глава 56. «Горе и мое», в который раз повторяла Ленка, гладя подругу по голове. А та, тихо прикорнув на коленках у Елены, прислушивалась. Шевелится или нет, в пузике у нее крошечная беззащитная куколка Нателло. Совсем маленький еще срок был. Но Наташке нравилось думать, что вырастет новая Наташка, и у нее будет хорошая судьба, счастливая, все и сразу. Они будут оберегать ее и научат видеть людей с первого взгляда, а не как она, Наташка, большая. Моя маман уговорила меня методом шантажа и пряника съездить к ее подруге, бабке-шаманке, чертовой гадалке, тете Валентине. Я хотела с ней поговорить о своей учебе и работе. Но как только я переступила порог ее кабинета и поздоровалась, моя маман извлекла из-под полы фото Алексиса и тут понеслось. В результате состояние у меня еще хуже, чем раньше. Потому что ответов на свои вопросы я так и не получила. А о том, что Алексис – мужчина моей мечты, я уже слышала от мамы и ее подруги на метле бесчетно раз. Ведьма Валентина сказала, что повышение квалификации – тема хорошая. И я, может быть, когда-нибудь даже еще поработаю по специальности, так сказать. Но, скорее всего, когда вырастут дети – А их у нас с Алексисом будет двое. Вот. Ещё я сегодня отдала документы в МГУ на спецкурс по маркетингу. Собеседование и экзамены на днях. Страшно, что капец. А ещё дорого. Очень дорого. Ипотека это ещё. Вообще жить не на что. Ничего, я тебе еды насыплю. Не переживай. Картошку твою полоть поедем на даче Её там нету. Есть. Андрюха посадил. Я точно знаю. Он хвастался. «О, боже, я даже не видела, где. Видимо, ее там много. Когда вы за моей спиной все успеваете делать, обсуждать меня, картины писать, картошку сажать? Ну, не все из нас по Грециям ездят, знаешь ли, туда-сюда. Некоторые вообще из дома не выходят, а некоторые на дачу ездят, на шашлычок с невестой. Хорошо вы живете, затейливо. Ничего, дорогая, ничего. Ленка нежно-нежно гладила подругу по плечу, по рукам, как заботливая матушка. «Все пройдет, хорошее образуется, вот увидишь. Все уже прошло, все прошло». Наташка снова заплакала. «Очень нежно, прямо душу вынимаешь», – пропищала она сквозь слезы. «Я решила тоже дома не сидеть. Завтра поеду к однокласснице в гости, звала давно. Петя и Эдик обещали прийти. Хватит скучать, сидеть дома и мучиться. Вот и все, рубеж». Хотя кто теперь знает, сколько он раз врал. Может, поэтому и юлил с приездом, что врала потом забывал, что врал. Подумать ему надо. Походу, это мне надо было как-то интенсивнее думать. Всю ночь не спала, никак не могла понять, за что мне это. Я чем заслужила? Ох, я на придумывала за ночь. Времени у тебя слишком много лишнего, вот выдумываешь всякое. Да я знаю, я занимаюсь изо всех сил, семьей, спортом, предстоящим ремонтом. Выбираю мебель, хожу по магазинам за тряпками, едой, прочь, прочь, прочь. Работа тоже не помогает, избегаю ее со страшной силой. Хочется уйти в лес и стать дикой обезьяной. Обезьяной? Да, блин, именно обезьяной. Первая неделя учебы прилетела так незаметно, что Наташка даже не сообразила, когда проснулась посреди дня воскресенья, а за окном нещадно пылало солнце. С перепугу, решив, что проспала, она едва не свалилась с кровати. Несколько раз она внимательно прочитала слово «воскресенье» на экранчике телефона, пока, наконец, сакральный смысл этого слова целиком не отпечатался в ее сознании. Она снова упала на кровати блаженно закрыла глаза, но тут же открыла снова, потому что мозг напомнил, там еще не открытое сообщение висит. «Я перезвоню сегодня около двенадцати. Вчера не смог к тебе пробиться». Волна ярости едва не стала причиной гибели дорогого телефона. Наташка с трудом заставила себя положить его на подушку рядом, а не метнуть в стену. И хватило же наглости писать. Алексис не переставал удивлять. За неделю в Греции он с ней разве что парой слов обмолвился». Не собираясь останавливаться у него, она и не сразу поняла, почему он так не назойлив и осторожен в день встречи. Решила, что слишком занят был работой, суетой перед свадьбой и просто устал. Опять за него все придумала. Потом сборы, примерки, знакомство с Полинкиной новой роднёй на целых два дня закрутили ее так, что она не успевала, кажется, дышать. Но это были чудесные, по-настоящему праздничные дни – В окружении толпы красавиц, в роскошных нарядах, с морем вкусной еды и безумными пейзажами за окном. Все, как она любит. Она даже спала, как убитая, как они любят шутить с Ленкой вообще без всяких мужиков. Даже во сне, потому что от счастья буквально валилась с ног. Ничего не заподозрила, ничего не поняла, ничего не увидела. А он буквально пару смс прислал. Как дела и нравится ли ей у Полинки, все ли так, как она мечтала? Вообще все не так, как она мечтала. А потом разверся ад. Как она во все это влипла? Как она вообще прожила 25 лет, почти не умея разбираться в людях? Невероятно. Вот сейчас она делает, как мечтала. Спать до обеда, ничего не делать в выходной. Поступить в МГУ и балдеть от новой учебы, новых знакомых и своего статуса в их узком кругу. Вот с какого перепуга теперь ей звонить, чтобы что? Наташка нервно подхватилась, прошлась по квартире. Наглец! Там с ней разговаривать он не мог, а сюда звонить за тысячи километров на две минуты – это тема. Это тут мы все сразу порешаем. Когда раздался звонок, сердце ее упало в пятки. Она не знала, что хочет услышать, но четко знала, что хочет сказать. И среди всех этих слов ни одного приличного не было. Поэтому она приказала себе молчать и слушать. А потом, ведь витиеватой от души, послать его ровно туда, откуда он никогда не вернется в ее разрушенный мир. «Привет, Натали!» – как-то неуверенно сказал он. «О, ты разжаловал меня из прекрасных северных нимф и богинь холода и мерзкой погоды?» – резко спросила она. Ее план молчать сразу не задался, но уже очень все внутри жаждало мести и крови. Алексис оживился. «Конечно нет, моя дорогая, просто мне нравится твое имя, хочется его говорить и говорить», – завел он свою стандартную пластинку. «Ага, прям неделю в Греции так наслушалась, до сих пор уши пухнут». Алексис не ответил. Наташка тяжело дышала и ходила по кухне быстро и нервно от окна к стене и обратно. — Ты знаешь, все не так, как тебе показалось, — начал было он. — И что мне показалось, по твоему мнению? — едко спросила девушка. Снова повисла тишина. — Что, трудно врать, когда против тебя уже выступили не только твоя невеста, но и вся твоя родня? — Натали, Я ничего слушать не хочу твой гарем мне не интересен. Мила и твоя мама все очень доходчиво объяснили. А то, что у тебя гарем там помимо милы, это мне мнеростов, все на разные лады сказали. Жаль, что этого не сказал Леёня, он слишком занят был своей личной жизнью, чтобы вдаваться в подробности чужой. У него-то все по-настоящему. Он наивно полагал, что ты тоже способен на настоящиее чувства. А у тебя, похоже, пачка писем страстных смс -ок. одна на всех. Вот ты и путаешься, кому что писал, а потом вкурить не можешь. Почему я тебе такое или другое письмо написала, так ведь? Я тут мучаюсь, почему ты в одном письме меня зовёшь приехать, а в другом пишешь, что занят до зимы. Оказывается, запутался, одну зовёшь, а другой отказал, а оба письма мне прилетели. Я тут чуть с ума не сошла. Так ведь было? Ты поэтому пропадаешь? Потому что помимо обслуживания гарема приходится еще разгребать переписку и вспоминать, кому что ты обещал. Вот мне интересно, ты на что надеялся? Что Мила внезапно умрет накануне свадьбы? Что Ленина родня его многочисленные сестры внезапно потеряют память? И никто не удивится, что такая приличная девушка, как я, всерьез собирается в отношения со старым ловеласом Алексисом? Ты меня избегал всю неделю. А вот еще вопрос. А куда ты меня собирался звать жить, если единственная твоя квартира в Афинах даже не твоя, а милые? Натали попытался начать Алексис. «Не перебивай», — резко ответила она. Я хотела молчать, но перехотела. «Я не должна носить это все в себе и давать тебе шанс что-то объяснить». И давать тебе шанс думать, что ты можешь так играть с девушками бесконечно. Не можешь. Даже такой наивный тормоз, как я, наконец, собрал весь этот пазл. И из красивого романа вышла ужасная, просто чудовищная картинка обмана и лжи до небес. Как вообще ты собирался из этой ситуации выходить? Как? Натали, мне жаль, что все так вышло. Ты мне действительно нравишься. Может быть, приедешь на Рождество, мы вдвоем, только ты, я и горы. У нас есть чудесный курорт, я тебе все объясню и докажу, что все не так. Алексис, ты с ума сошел? У тебя невеста есть, твоя мама меня ненавидит. Да что там, я тебя ненавижу, какой курорт? Если только со скалы тебя столкнуть головой вниз, это я за, это я прям сейчас бы». «Не может быть!» – Алексис попытался рассмеяться, но внезапно понял, что Наташка не шутит и осёкся. «Так вот, дорогой мой, я желаю, чтобы твои выходки отныне и вовеки заканчивались твоим полным провалом, чтобы ты жил долго и очень долго, но несчастливо, и чтобы любовь обошла тебя стороной, прям вообще за 100 километров крюк сделала, потому что ты не достоин никакой вообще любви, никогда!» Наташка гневно нажала на кнопку на телефоне и бросила его на кровать. Надо было чем-то себя занять, надо было заставить голову не думать, а сердце чувствовать что-то иное. Наташка подошла к книжным полкам и долго бесцельно бродила глазами по разноцветным корешкам. Мозг не откликался ни единым движением. Точнее, он был всецело занят одним единственным вопросом. «За что? Хватит!» внутренне рявкнула сама на себя Наташка и вытащила первую попавшуюся книгу с полки. как на огрех попалась стая софинская это ли не судьба И всю жизнь она любила другого и не могла разделить с ним его земной путь, а замуж вышла за Птолемея. Наташка сунула книгу на место и вытащила другую капитан фьючер прекрасно почти детская фантастика про суперпупер героя космические приключения вселенского масштаба. «То, что надо!» Наташка с разбегу бросилась на диван и с тяжелым вздохом открыла книгу. «Погрузимся в детство», — сказала она вслух, стараясь придавать своему голосу хоть каплю оптимизма. Буквально минут через десять ей стало неудобно лежать. Она повернулась на бок, потом на другой. Сначала мешали ноги, никак не хотели принимать удобные позы. Потом начали уставать руки. Приключения капитана Фьючера были тяжелые, как язык повествования автора. Увесистая книжка никак не помещалась в одной руке, двумя держать было неудобно. Наташка перепробовав несколько десятков сложных поз, яростно швырнула книжку в кресло и с рычанием села на диване. Конечно, она злилась не на книжку, не на капитана Фьючера, и не на Гамильтона за незамысловатый сюжет и до дури простой язык. В детстве она обожала эти приключения и сейчас бы перечитала с удовольствием и легкой иронией. Она была в бешенстве от собственной тупости и слепоты. Как, черт возьми, как можно было ничего не увидеть? Не разглядеть в нем обычного банального ловеласа. Все эти ужимки, все эти письма, смс-ки, стихи, песни, сопли, слезы. Все эти размышления о тщетности бытия. Все эти бесконечные поводы его жалеть и приголубить. И при этом постоянно, глупенькая моя, ты ничего не поняла. Я хотел не побыть один, а побыть с другой, черт возьми, как можно было не догадаться. Как? Что со мной не так? Почему я такая дура-дурацкая, так легко повелась, так влипла? Все на работе знают, все. И Белова тогда сказала, отхватила самый лучший кусок, молодец, быстро сориентировалась. И ведь намекала, ну как-то поверхностно, вскользь. А я, дура, ничего не поняла, не слышала, ничего не поняла. Не услышала голос разума, а он ведь тоже не молчал. Сколько раз хотелось все бросить за эти недолгие месяцы. Клялась, божилась, что все, больше ни одной смски, ни одного звонка. И каждый раз велась найти его слащавые про странные письма о вечном и недоступном, найти корявые стихи. Да, корявые стихии, все вообще корявое не по-настоящему. Почему мы, женщины, раз за разом ведемся на эти сказки? Почему? В какой момент воспитания в нас закладывается эта чушь? Чтобы было все красиво, романтично, с цветами, песнями, идиотскими мечтами. Подарю тебе звезду и прочую невесомую чушь. Что не так? Мы же живем в реальном жестком и даже жестоком мире. Какие тут сказки, какие к черту сказки, какие звезды. Подари мне лучше шоколадку, это вкусно и полезно. Нет, я не меркантильная, я просто хочу знать, что ты правда обо мне думаешь, заботишься, печешься о моем здоровье. А звезды твои оставь себе, да они вообще не твои, не боговые, не трожь чужое. Она замерла перед книжным шкафом, который собрал ей Петька с Эдиком Андрюхой и Гоги, пока она выгуливала этого чертова грека по Москве. Достала первую попавшуюся книжку. Снова попался Ефремов, на этот раз зачитанный, со стертыми углами томик лезвия бритвы. Она зажмурилась и открыла наугад. Конечно, лучше было бы, если бы девочкам с детства преподавали науку жизни и любви. Мы бы могли выбирать, распознавать настоящее. Теперь мне просто смешные сбитые приемы покорителей сердец. Болтовня об одиночестве, непонятой душе претензии на загадочность, ложь потрясающих похождениях, сказки о пылкой любви, сочиненные еще во времена Древнего Египта и пересказывающиеся на разные лады на всех языках мира, и главное, точный расчет на самую слабую струну женской души жалость. Уместная тактичная жалоба испортила больше женских жизней, чем все другие мужские хитрости. У Наташки мороз пробежал по коже. С десяток раз она читала эту книгу и никогда не обращала внимания на этот короткий абзац, в котором сжалась в тугой комок такая концентрированная женская боль. Сотни, тысяч, а может десятки тысяч несчастных судеб, таких же, как ее. Нет, в разы хуже, потому что она только что соскочила с этого идущего в пропасть поезда. Ей повезло. Ей несказанно повезло, что она все-таки избавилась от этой бесполезной связи. Пусть больно, пусть обидно, пусть мучительно больно, и хочется сдохнуть сию секунду просто, чтобы не болела. Казалось, было больно дышать, больно смотреть на мир, больно слышать радостные голоса чужих людей. Почему они смеются, если мне хочется умереть? Хотелось, чтобы кто-то разделил с ней эту боль. Не в прямом смысле, конечно, взял на себя. А чтобы было с кем хотя бы поговорить, поплакать, поискать утешение. Но как признаться в таком фатальном провале? Как сказать хоть кому-то, что ты вляпалась, как маленькая девочка, как муха в варенье, что ты потонула в медовых реках и кисельных берегах стопроцентной лжи? Поверила в какую-то наивную, тупую чушь? Поверила? Кому? Неужели же в 25 почти лет нет ни одной извилины в голове, отвечающей за аналитические выкладки в разрезе взаимоотношений полов? Вот приходит же и в голову такие сложные словесные конструкции. Где же в тем месяце был ее гениальный аналитический мозг, за который ее приняли в столь юном возрасте на столь ответственный пост? Где? Почему в эти моменты мозг отказывается работать? Что его блокирует? Сочетание слов «море», «звезды», «милая», «желанная» «я подарю тебе весь мир»? Которое из этих слов самое ядовитое? Какое входит в резонанс с биением девичьего сердца? Какое блокирует напрочь деятельность мозга? Какое из этих слов гипнотизирует? Ведь ни разу за эти месяцы ни одного единого разочка он не сказал, что любит. А раньше казалось, что только после этого слова наступает ком и начинаются страдания, бессонные ночи, глупые мечты и прочее, не сильно необходимые в жизни, но от чего-то невыносимо притягательное.